Глава 4. Налетай, не скупись, покупай, живопись. В штаб-квартире концерна, носившего имичко исторического меча, уже стали привыкать к новым реалиям, то есть, отключившемуся отдел текущих боссу. Никто не рвался на прием, никто не тряс, Требовавшими немедленного решения бумагами, однако Петр все же добросовестно торчал в кабинете ради Пашкиного же блага, чтобы подчиненные не разболтались. Старые армейские порядки, он давно успел убедиться, пригодны и во множестве случаев из цивильной жизни. А одно из древнейших установлений военного народа в том и состоит, что хороший командующий, пусть даже он дни напролет трескает в шатре и заваливает сговорчивых маркеттанток, обязан обозначить свое присутствие в лагере или штабе. Появиться с чрезвычайно деловым видом, рыкнуть на оплошавшего капрала в неначищенных прохарях, распечь парочку генералов, озабоченно деловито похлопать по крупу обозного коня, чиркнуть пальцем по дулу пушки в поисках пыли — и все, можно бездельничать. Главное, сверху донизу моментально пронесется по узун-кулаку сигнал тревоги. Старый хрен появился. Если есть толковые полковнички и поручики, дело пойдет по накатанной. Если господа штаб и обер-офицеры нерадивы, все равно как-нибудь устроится». Каждый день около часа просиживал в кабинете, листая свежие газеты и лениво ломая голову. Куда подевался Пашка? Даже посвященный во все дела Косарев его не беспокоил. И потому Петр не на шутку удивился, когда взмюкнул селектор и Жанна объявила. — Павел Иванович, к вам Марушкин. Это было произнесено таким тоном, словно... Петр сам должен был отлично знать, что это за Марушкин такой. Но в том-то и соль, что он понятия не имел. Поколебавшись, небрежно вялым тоном переспросил, кто-кто лапа? Марушкин. Настойчиво повторила Жанна. Это тот, который художник. Вы же сами его выдали золотой пропуск. Вот и проскочил вахту без записей и согласования. Принес аж три свертка. Какие будут распоряжения? Он лихорадочно прикидывал. Золотой пропуск. Петр уже знал, здесь привилегия редкостная. Если Пашка его выдал, значит, человечек этот пришел не с пустяками, облечен личным доверием и все такое прочее. Не пускать? А вдруг этим что-то в Пашкиных планах серьезно нарушишь? — Косарев где? — спросил он. «В шантарском кредите должен вернуться минут через сорок. Вы же говорили, чтобы Марушкина беспрепятственно». «Разве я сейчас что-то другое говорю?» — хмыкнул Петр, уже решившись. «Ладно, запускай. Охрану не вызывать, чтобы эти свертки проверили? Вы тогда особо подчеркивали, чтобы я не вздумала? Только вот как мне быть после вчерашнего?» Она тактично оборвала фразу на полуслове, явно не подыскав удобного эвфемизма для вчерашней заварушки. «Вообще-то и так видно, что там картины я потрогала». «Ну, тогда запускай», — повторил Пётр. «Через рамку-то как-то прошел этот неизвестный Марушкин. От металлоискателя и золотой пропуск не избавляет, значит, металла при нем нет». А если шизик с пластиковой взрывчаткой? Нет, ну это же определенно Пашкин доверенный человек. Ну ладно, станем держать ушки на макушке, не пальцем деланы в конце концов, по мордасам не разучились щёлкать». Дверь бесшумно приоткрылась, в кабинет непринужденно ввалился тощий, как жертв юнец, средненькой окладистой бородкой и жидким хвостиком на затылке, весь из себя джинсовый, вертлявый, на первый взгляд совершенно несерьезный и уж никак не годившийся в деловые партнеры матерому шантарскому негоцианту. В юнош волок три больших плоских пакета, довольно громоздких, два в правой руке один в шуйце проводив дерзким взглядом жанну странный гость как ни в чем не бывало поинтересовался пол иванович вы мне эту фемину не одолжите в качестве натурщицы вечеров на пару самим жрать нечего безлобно хмыкнул петр с интересом разглядывая визитера ну понятно понятно вопрос снимается Загадочный Марушкин плюхнулся в кресло, вытянул ноги, ловко вытряхнул из пачки сигарету прямо в рот. «Э, «Где-то у вас зажигалочка была?» «Ага, вот». Он разбросал руки на широких подлокотниках, задрал голову к потолку и принялся пыхать сигаретой, не обращая внимания на пачкавший колени пепел. Петр все еще гадал. «Какие слова!» Пустить вход, чтобы не выдать, что представление не имеет ни о личности гостя, ни о цели его визита. Зрявые с Вовкой халтурчиком связались, — Марушкин ткнул пальцем куда-то за плечо Петра. — Ага, это он на семейный портрет показывает. У него одно да потому — Валеджо Архилеус, Архилеус Валеджо. А Археляус, между прочим, выдумкой не плещет. Читал я его интервью с подробными иллюстрациями творческой манеры. Он ведь обормот вырезает из журналов голых баб, а потом подрисовывает к ним все эти кольчуги. Сам подробно расписывал процесс. Ну, а Вовка под него молотит со страшной силой. Я бы вам изобразил в любом стиле дали. «Хош, товарища микель антона он держался как человек совершенно свойский поразмыслив петр решил перехватить наконец инициативу он тоже закурил и спросил деловит ангел мой ты слышал что я немного башкой приложился весь город говорит ну вот сказал петр умом я не подвинулся вот только стало что то злить пустая болтовня Давай о деле. Про Вовку потом поговорим. Опаньки, елы-палы! воскликнул Марушкин с видом уязвленного самолюбия. А я что, потрепаться зашел от нечего делать? Вот они. Все три. Он похлопал по одному из прямоугольных пакетов. И если вам не понравится, э -э, Полванович. то выписываете вы себе из столицы Цинандали или Глазуньева, только они же метры они не станут за пятерку душу бессмертную продавать. Это я, сирый и убогий юный талант, на всякие авантюры соглашаюсь, утешая себя тем, что и великий Бонвенутто не чурался тогдашний уголовный кодекс, то и дело нарушать. Ты потише, Бонвенутто. сказал Петр на всякий случай ему не понравилось упоминание об авантюре и явственные аллюзии насчет уголовного кодекса а вы что кабинет не почистили почистил почистил все равно и соблюдай благопристойность есть соблюдать Шутовский отдал честь странный юнец будете смотреть Полванч оляй кивнул пётр довольный собой пока что никаких недоразумений не возникло, все шло как пописанному. Юнец вскочил, присел на корточки возле пакета, достал крохотный перочинный ножичек и принялся шустро резать шпагат, которым прямоугольный предмет был увязан крест-накрест. Петр осторожности ради подошел вплотную, готовый немедленно двинуть хилому ногой по зубам, если там и в самом деле что-нибудь вроде бомбы. Заря беспокоился. В пакете оказалась картина, и во втором, и в третьем, прислонив полотна в простых крашеных рамках к креслу, выстроив их в рядок, юнец отступил на шаг, сложил правую ладонь трубочкой, глянул словно в подзорную трубу.